Короткие рассказы для детей. История 234. Всякий путь человека прямой в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Книга притчей. 21 глава, стихи 2, 3. Никому ещё не удалось угодить всем людям. Всегда есть те, которым всё не так. В школе мы читали рассказ, написанный Иоганном Петром Хеббелем. Однажды крестьянин ехал верхом на осле домой. Рядом, то забегая вперед, тот чуть отставая, бодро вышагивал его сынишка. Какой-то прохожий, которого они встретили на пути, сказал крестьянину сукоризной: «Нехорошо, отец, получается. Вы едете, а сын пешком топает. У малого-то Ноги послабже ваших. Стыдно стало отцу. Он поспешно слез со сла и посадил на него сына, а сам зашагал рядом, ведя осла на поводу. Опять они встретили другого прохожего, который считал нужным высказать своё мнение по поводу того, что видел. Нехорошо, малый, получается. Ты едешь верхом, а отец идёт пешком. У тебя-то ноги помоложе отцовских. Неловко стало отцу. Он ведь сам посадил сына на осла. Стыдно стало и сыну. Они оба сели на осла. Проехав так какое-то расстояние, они снова встретили прохожего. — Что за бессердечные люди! — возмутился он, поравнявшись с ними. — Двое верхом на слабом животном. «Не взять ли мне палку и не согнать ли вас обоих?» Испугался крестьянин. А вдруг и правда, дело примет серьезный оборот. Оба спрыгнули быстро со сла и пошли пешком, один по правую, другой по левую сторону животного. Четвертый, которого они встретили, стал смеяться над ними. Вот три странных товарища. Недостаточно разве двоим идти пешком? Может всё же лучше, если один из вас поедет верхом? Что оставалось делать этим двоим? Отец связал ослу передние ноги, сын задние, протянув между ноги осла крепкую палку, которая лежала при дороге. Они понесли бедное животное домой на шесте. Вот до таких казусов может дойти дело, если мы станем угождать всем людям. В те времена, когда Иисус Христос жил на земле, люди тоже по всякому говорили о нём, но Иисус Христос всегда давал им правильные ответы. Он говорил: С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес». «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Подумайте только, дорогие дети, какие злые разговоры вели люди про Иисуса. Но Иисус Христос просто не слушал плохих людей и всегда творил волю Господню. Не имеет значения угодим мы людям или нет. Мы призваны творить волю Божию. Мы читаем Библию для того, чтобы познавать Его волю. Давайте попросим Господа научить нас каждый день познавать Его волю, чтобы человеческие понятия не свели нас с Божьих путей.